глава пять повернув ключ я открываю дверь в свою квартиру я переступаю порог и закрываю за собой дверь и задвигаю засов дом милый дом я смотрю на подушку лежащую на старинном бабушкином кресле у двери она выа на ней гарусом молитву о безмятежности господи даруй мне безмятежность чтобы принять то что я не могу изменить мужество изменить то что могу и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Я вытаскиваю из кармана брюк телефон и кладу его на кресло. Потом расшнуровываю ботинки и протираю подошвы влажной тряпочкой, прежде чем убрать их в шкаф. «Бабушка, я дома!» — кричу я. Ее нет уже девять месяцев, но не поздороваться с ней, приходя домой, до сих пор кажется мне неправильным. В особенности сегодня. С тех пор, как ее не стало, мои вечера проходят совсем не так, как раньше. Когда она была жива, мы проводили все наше свободное время вместе. По вечерам первое, что мы делали, это выполняли дневную уборку. Потом в четыре руки готовили ужин. Спагетти по средам, рыбу по пятницам, если удавалось купить филе с хорошей скидкой. Потом устраивались рядышком на диване и, включив очередную серию Коломбо, ели свой ужин. Бабушка любила Колумба, и я тоже люблю. Она нередко отпускала замечания в том духе, что петру Фальку не помешало бы иметь рядом такую женщину, как она, которая заботилась бы о нем. Ты посмотри только на его плащ, он крайне нуждается в стирке и утюге. Она качала головой и обращалась к Колумбе через экран так, как будто он стоял прямо перед ней. «Зря ты куришь сигары, мой дорогой, это дурная привычка». но Несмотря на его скверную привычку, Мы обе восхищались той легкостью, с какой Коломбо разоблачал коварные замыслы злодеев и добивался, чтобы они получили по заслугам. Теперь я больше не смотрю Коломбо. Это еще одна вещь, которая после смерти бабушки стала казаться какой-то не такой. Но я пытаюсь выполнять наши привычные ежевечерние хозяйственные ритуалы. Понедельник. День мытья полов и выметания пыли изо всех углов. По вторникам протираем косяки и подоконники, в среду моем ванную с туалетом, в четверг кухню драем, в пятницу гладим и стираем, в субботу отводим непредвиденным заботам, в воскресенье магазины и покупки. Бабушка с самого детства внушала мне, как важно поддерживать дома чистоту и порядок. Чистый дом, чистое тело и чистая компания. Ты знаешь, к чему это ведет? Когда она начала учить меня этому, Мне не могло быть больше пяти лет. Я вскинула на нее глаза. К чему это ведет, бабушка? К чистому сознанию. К хорошей и чистой жизни. У меня ушли годы на то, чтобы до конца понять эти ее слова. Но сейчас меня до глубины души поражает, как же она была права. Я вытаскиваю из кухонного шкафа с хозяйственными принадлежностями веник, совок, швабру и ведро и принимаюсь тщательно подметать пол, начав с угла моей спальни. Большую часть комнаты занимает моя двуспальная кровать, так что свободной остается совсем небольшая часть пола. Но грязь имеет обыкновение прятаться под вещами и скапливаться в трещинках. Я поднимаю подзор и прохожусь под кроватью веником, выметая всю пыль на свет и прочь из комнаты. На каждой стене висят бабушкины картины, на которых изображены сельские английские пейзажи, и каждая из них напоминает мне о ней. Да уж, ну и денек у меня сегодня выдался. Ну и денек. Я предпочла бы забыть его, а не помнить, но это так не работает. Мы задвигаем плохие воспоминания в самые дальние углы нашей памяти, но они все равно не уходят. Они всегда с нами. Я продолжаю подметать в коридоре, потом перемещаюсь оттуда в ванную с ее старыми, растрескавшимися черно-белыми кафельными плитками на полу, которые тем не менее ярко блестят, если их... хорошенько натереть. Я проделываю эту операцию дважды в неделю. Я выметаю из несколько собственных волосинок и выхожу обратно в коридор. Теперь я стою прямо перед дверью бабушкиной спальни. Она закрыта. Я медлю. Мне не хочется туда заходить. Я не переступала порога ее комнаты уже несколько месяцев. И сегодня тоже не стану. Я подметаю паркет в гостиной, начиная с самого дальнего угла Прохожусь веником вокруг антикварного бабушкиного шкафчика, под диваном и в кухонном закутке, и снова оказываюсь у входной двери. Я оставила позади микроскопические кучки мусора, одну перед дверью в мою спальню, другую перед входом в ванную, третью здесь у входной двери и еще одну в кухне. Я заметаю каждую кучку по очереди в совок, потом внимательно разглядываю его содержимое. За неделю мусора набралось всего ничего, несколько крошек Чуть-чуть пыли и ворсинок с одежды, несколько прядок моих темных волос. Ничего бабушкиного там нет. Совсем ничего. Я выбрасываю мусор в помойное ведро на кухне. Затем я наполняю другое ведро теплой водой и добавляю в нее капельку этого милого мистера Клина с ароматом лунного бриза, бабушкин любимый. Несу ведро и швабру в мою спальню и начинаю мыть пол с дальнего угла очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не замочить подзор кровати, а самое главное — стеганное покрывало с одинокой звездой, которую бабушка сшила мне много лет назад. Оно уже выцвело от старости, но все равно остается для меня сокровищем. Я обхожу всю квартиру по второму кругу и вновь оказываюсь у входа, когда на глаза попадается въевшийся черный след на полу у двери. Должно быть, его оставили черные подуши моих рабочих туфель. Я тру, тру и тру. Оттираясь, проклятое пятно, промочу я вслух, и в конце концов оно исчезает, а под ним обнаруживается блестящий паркет. Забавно, как каждый раз стоит мне взяться за уборку, в моей памяти всплывают воспоминания. Интересно, это у всех так? Я имею в виду у всех, кто делает уборку. И хотя день у меня сегодня выдался более чем богатый на события, я думаю, не о сегодняшнем дне, не о и Блейке и всем этом безобразии, Об одном давнем дне, когда мне было примерно одиннадцать лет. Я расспрашивала бабушку о моей маме. Время от времени на меня находило такое желание. Что за человек она была? Куда она исчезла и почему? Я знала, что она сбежала с моим отцом, человеком, про которого бабушка говорила, что он был непутёвый и что у него был ветер в голове. «Ветер?» — удивилась я. Ну, как он залетел к нему в голову? Бабушка засмеялась. «Ты смеешься со мной или надо мной?» «С тобой, моя дорогая девочка, всегда только с тобой». Дальше она сказала, что для нее не стало неожиданностью, когда моя мама связалась с непутевым парнем, потому что она сама тоже в молодости наделала немало ошибок. Собственно, так у нее и появилась моя мама. Тогда все это приводило меня в замешательство. Я понятия не имела, что обо всем этом думать. Сейчас же ситуация выглядит яснее. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю. А чем больше я понимаю, тем больше у меня возникает вопросов. Вопросов, на которые бабушка уже никогда не сможет мне ответить. «А она когда-нибудь к нам вернется?» — спросила я тогда. «Моя мама». Протяжный вздох. «Это будет нелегко. Она должна сбежать от него. Она должна захотеть от него сбежать. Но она не захотела». И так и не вернулась. Но я спокойно к этому отношусь. Нет никакого смысла горевать по человеку, которого ты никогда не знал. И без того тяжело горевать по человеку, которого ты знал, которого ты никогда больше не увидишь и которого тебе ужасно не хватает. Бабушка много работала и хорошо заботилась обо мне. Она всему меня учила. Она обнимала меня, нянчилась со мной и делала мою жизнь стоящей того, чтобы жить. Бабушка тоже была горничной, но домашней. Она работала на богатую семью, на колдуэлов. От нашей квартиры до их особняка было полчаса ходьбы. Они хвалили ее работу, но сколько бы она ни делала, им этого всегда было недостаточно. «А вы не могли бы прибраться после приема, который мы устраиваем, в субботу вечером? А вы не могли бы вывести это пятно с ковра? А садом вы, случайно, не занимаетесь?» «Бабушка, добрая душа...» Никогда им не отказывала, как бы тяжело ей ни было. За многие годы такой работы ей удалось скопить солюдную сумму на черный день. Она называла ее Фаберже. «Моя милая девочка, ты не могла бы сбегать в банк и пополнить Фаберже?» «Конечно, бабушка», — говорила я, и, взяв ее банковскую карточку, спускалась на пять лестничных пролетов вниз, выходила из дома и шла к банкомату, который находился в двух кварталах от нас. когда я стала старше я начала волноваться за бабушку волноваться что она надорвется если будет так много работать но она отмахивалась от меня у дьявола всегда для праздных рук найдется дело и потом когда нибудь ты останешься одна и когда этот день наступит поберже станет для тебя хорошим подспорьем я не хотела думать об этом дне мне было очень сложно представить себе жизнь без бабушки в особенности потому, что школа была для меня изощренной пыткой. Всю начальную и среднюю школу мне было очень трудно и одиноко. Я гордилась своими хорошими оценками, но мои сверстники никогда не были мне товарищами. Они никогда не понимали меня и редко понимают теперь. Когда я была младше, это задевало меня за живое больше, чем сейчас. «Меня никто не любит», — жаловалась я бабушке, когда меня дразнили в школе. «Это потому, что ты не такая, как они», — объясняла она. «Они называют меня ненормальной». «Ты не ненормальная. Ты просто родилась уже взрослой. Этим надо гордиться». Когда я заканчивала школу, мы с бабушкой много говорили о профессиях, о том, чем я хотела бы заниматься во взрослой жизни. Я видела себя только на одном поприще. «Я хочу быть горничной», — заявила я. «Дорогая моя девочка». С Фаберже можешь поставить себе несколько более амбициозную цель. Но я упорно стояла на своем и думаю в глубине души, бабушка лучше, чем кто-либо знала меня. Она знала мои способности и мои сильные стороны, равно как и прекрасно видела слабые хотя она утверждала, что я становлюсь лучше. Чем дольше живешь, тем большему учишься. Если ты твердо решила стать горничной, что ж, так тому и быть. сказала бабушка. Но в муниципальный колледж берут только тех, у кого уже есть опыт работы. Бабушка попрашивала у знакомых, и через одного из них, который служил швейцаром в Риджинс и Грант, узнала о том, что им в отель требуется горничная. Перед собеседованием я так нервничала, что прям-таки чувствовала, как из-под мышек у меня течет пот, когда мы остановились перед парадным входом в отель с его внушительной лестницей, обитой красным ковром, и черным с золотом навесом над вращающейся стеклянной дверью. «Я не могу туда войти, бабушка. Этот отель слишком роскошный для меня». «Вздор. Ты достойна войти в эти двери ничуть не меньше, чем кто-либо еще. И ты войдешь. Ну, давай же». Она подтолкнула меня вперед. Мистер Престон, тот самый ее знакомый швейцар, поприветствовал меня. «Очень приятно с вами познакомиться». — произнес он, слегка поклонившись и приподняв свою фуражку. Потом посмотрел на бабушку со странным выражением, которое я не смогла расшифровать. «Давненько мы не встречались, Флора», — сказал он. «Рад тебя видеть». «Я тоже рада», — отозвалась бабушка. «Пожалуй, лучше будет, если я провожу тебя, Молли», — сказал мистер Престон. Он провел меня сквозь искрящуюся, вращающуюся дверь, и я впервые вступила в роскошное лобби Ридженси Грант. Оно оказалось настолько прекрасным, настолько величественным, что я едва не лишилась чувств от этого зрелища. Мраморных полов и лестниц, сверкающих золотом перил, элегантных служащих за стойкой регистрации в своей униформе, похожих на маленьких аккуратных пингвинчиков, обслуживающих нарядных гостей, которые расхаживали по величественному лобби. Мы свернули направо, затем налево, затем опять направо, проходя мимо одного кабинета за другим, пока, наконец, не остановились перед строгой черной дверью с латунной табличкой, на которой значилось «Мистер Сноу, управляющий отелем Ридженси Грант». Мистер Престон два раза постучал, затем широко распахнул дверь. К моему полному изумлению я очутилась в темной кожаной пещере, оклеенной горчичного цвета парчевыми обоями, И заставленные высокими от пола до потолка книжными шкафами. Я могла без труда представить, что нахожусь в доме 221-Б по Бейкер-стрит, в кабинете самого Шерлока Холмса. За великанским столом красного дерева сидел малюсенький мистер Сноу. При виде нас он поднялся, чтобы поприветствовать меня. Когда мистер Престон тактично удалился из кабинета, оставив нас наедине, признаюсь, что хотя ладони у меня были влажными от пота, а сердце готово было выскочить из груди, я чувствовала себя настолько очарованной Ридженсей Грант, что была полна решимости во что бы то ни стало добиться заветной должности горничной. По правде говоря, само собеседование практически не отложилось у меня в памяти, за исключением пространной речи мистера Сноу о манерах и правилах, этикете и благопристойности, которая прозвучало в моих ушах не просто сладостной музыкой, о божественном гимном. После нашего разговора он повел меня по священным коридорам. Налево, направо, налево, пока мы снова не оказались в лобби и не начали спускаться по крутой мраморной лестнице, которая вела в подвал отеля, где, как он сообщил мне, находились подсобные помещения, прачечная и кухня. В тесном и душном чулане, совмещенном с офисом, где пахло тиной, плесенью и крахмалом, меня представили старшей горничной, мисс Шерил Грин. Она оглядела меня с ног до головы, потом сказала, «Сойдет». На следующий же день я начала обучение и вскоре уже работала на полную ставку. Работать оказалось куда лучше, чем ходить в школу. На работе меня, если и дразнили, то, по крайней мере, настолько завуалировано, что можно было это игнорировать. Делай свое дело, и они отстанут. А самое потрясающее в работе было то, что за нее платили деньги. «Бабушка!» — провозгласила я, вернувшись домой после того, как сделала свой первый вклад в Фаберже. Я притянула ей квитанцию, и она улыбнулась от уха до уха. «Никогда не думала, что доживу до этого дня. Ты моя отрада, ты это знаешь?» Бабушка притянула меня к себе и крепко обняла. «С бабушкиными объятиями не сравнится ничто в мире. Наверное, это то, почему после ее смерти я скучаю больше всего». по ним и по ее голосу. «Бабушка, тебе что-то попало в глаз?» — спросила я ее, когда она отстранилась. «Нет-нет, со мною все в полном порядке». Чем больше я работала в Ридженсе Грант, тем больше вкладывала в Фаберже. Мы с бабушкой начали обсуждать возможные варианты дальнейшего образования для меня. Я сходила в местный муниципальный колледж на день открытых дверей, посвященный курсу гостиничного дела. Это было очень интересно. Бабушка посоветовала мне подать заявление, и, к удивлению моему, меня приняли. В колледже я бы научилась не только убирать и обслуживать весь отель, но и управлять сотрудниками, как это делал мистер Сноу. Однако прямо перед тем, как должны были начаться занятия, я пошла на вводную лекцию, и вот там-то я и встретила Уилбура. Уилбура Брауна. Он стоял перед одним из столов, с учебной литературой и читал какую-то брошюрку. Там можно было бесплатно взять блокнот и ручку. Он схватил сразу несколько и сунул их себе в рюкзак. Он преграждал подход к столу, а мне очень хотелось пролистать брошюры. «Прошу прощения», — сказал я, — «можно мне подойти к столу?» Он обернулся. Он был плотный и коренастый, в очках с очень толстыми стеклами, а его черные волосы выглядели жесткими. «Прошу прощения», — произнес он. Я не заметил, что я вам мешаю. Он устремил на меня взгляд своих немигающих глаз. Я Уилбур. Уилбур Браун. Осенью я иду на курс бухгалтерского учета. Вы тоже идете осенью на курс бухгалтерского учета?» Он протянул мне руку. Я дала ему свою, и он тряс и тряс ее, пока я не вынуждена была выдернуть ладонь, чтобы прекратить эту тряску. «Я собираюсь заняться гостиничным менеджментом», — сказала я. Мне нравятся умные девушки. А вам какие парни нравятся, которые секут в математике? Я никогда не задумывалась о том, какие парни мне нравятся. Я знала, что мне нравятся родни с работой. У него было качество, которое по телевизору как-то раз назвали опломбом, как пломба. У Уилбура опломбы не было, зато было кое-что другое. Он был открытым, прямым, понятным. Я не боялся его так, как боялась почти всех других мальчиков и мужчин. А, наверное, стоило. Мы с Уилбором начали встречаться. К огромной радости бабушки. Я так счастлива, что ты нашла себе кого-то. Это просто прекрасно. Я приходила домой и рассказывала ей все про него, как мы с ним вместе ходили в магазин и там воспользовались купонами на скидку или как мы гуляли в парке и насчитали 1203 шага от статуи до фонтана. Бабушка никогда не задавала вопросов о более личных аспектах нашего романа, за что я ее очень благодарна, поскольку не уверена, что она шла бы нужные слова, чтобы объяснить ей, какие эмоции испытываю относительно физических отношений, за исключением того, что, несмотря на их новизную непривычность для меня, все это было довольно приятно. Однажды бабушка попросила меня позвать Уилберу в гости, и я выполнил ее просьбу. Если он ее и разочаровал, она хорошо это скрыла. «Можешь приводить своего кавалера сюда, когда захочешь», — сказала она. Уилбур начал регулярно приходить к нам ужинать, а после ужина оставался смотреть Коломбо. Ни мне, ни бабушки не доставляли удовольствия его нескончаемые вопросы и комментарии, но мы переносили их стоически. «Что это за детектив такой, если с самого начала понятно, кто убийца?» — вопрошал он Илли. «Неужели мы догадались, что это был Дворецкий?» Своей нескончаемой болтовнёй он портил нам всё впечатление от просмотра. К тому же нередко угадывал преступника неправильно, хотя, по правде говоря, мы с бабушкой видели каждую серию не по одному разу, так что на самом деле это не имело никакого значения. Однажды мы с Уэлбором вместе пошли в канцелярский магазин, чтобы купить ему новый калькулятор. В тот день он был довольно раздражительным, Но меня это не навело ни на какие мысли, даже когда он велел мне быстрее шевелиться ногами, потому что я не поспевала за его походкой. В магазине он перебрал несколько калькуляторов и по очереди испробовал их все в действии, объясняя мне назначение каждой кнопки. Затем, выбрав из них тот, который понравился ему больше других, он сунул его в свой рюкзак. — Что ты делаешь? — спросила я. — Ты закроешь свой чертов рот, — ответил он. Не знаю даже, что шокировало меня больше, его грубость или тот факт, что он вышел из магазина, не заплатив за калькулятор. Он попросту украл его. Но это еще не все. Как-то раз он зашел к нам на ужин в день моей зарплаты. К тому моменту бабушка уже плохо себя чувствовала. Она сильно похудела и была гораздо молчаливее обычного. «Бабушка, я сбегаю в банк, положу деньги в Фаберже». «Я схожу с тобой», — предложил Уилбур. «Какой джентльмен твой молодой человек, Молли?» — отозвалась бабушка. «Ну, раз так, бегите». У банкомата Уилбур принялся задавать мне самые разнообразные вопросы про отель и про то, каково это, убирать номера. Я была более чем счастлива рассказать ему про то, какое это невыразимое удовольствие застилать кровать хрустящим, свежевыглаженным бельем и про то, как начищенная до блеска латонная дверная ручка в солнечных лучах превращает весь мир в золото. Я была так поглощена своим рассказом, что даже не заметила, что он внимательно наблюдает за тем, как я набираю на клавиатуре банкомата бабушкин пин-код. В тот вечер он внезапно ушел раньше обычного, прямо перед Коломбо. Я несколько дней подряд писала ему, но он мне не отвечал. Я звонила и оставляла ему голосовые сообщения, но он не брал трубку и не перезванивал. Забавно, но мне никогда не приходило в голову, что я не знаю, где он живет. и не только никогда не была у него дома, но даже не знала его адреса. Он всегда придумывал какие-нибудь отговорки, почему лучше будет пойти к нам. К примеру, потому что он всегда рад увидеть бабушку. Примерно неделю спустя я пошла снять деньги на оплату квартиры. Моя банковская карточка куда-то запропастилась, что было очень странно, поэтому мне пришлось взять бабушкину. Я подошла к банкомату, и вот тогда-то... обнаружилось что наш фаберже пуст полностью опустошен и тогда я поняла что уилбур не просто вор он но еще и мошенник ходячая иллюстрация определения человек с гнильцой хуже которого и придумать нельзя мне было ужасно стыдно что меня одурачили что я влюбилась в мошенника Мне было стыдно до глубины души сначала я хотела позвонить в полицию может они смогли бы поймать его но потом поняла что тогда придется рассказать обо всем бабушке. А я попросту не могла этого сделать. Я не могла разбить ей сердце. Одного разбитого сердца было более чем достаточно. «Что-то твоего кавалера уже давно не видно», заметила бабушка через несколько дней после того, как он исчез. «Ну, в общем, — сказала я, — похоже, он решил идти своим путем». «Я не люблю врать, но это была не ложь, а скорее правда». который остается правдой, если не углубляться в подробности. А бабушка расспрашивать меня о подробностях не стала. «Очень жаль», — сказала она, — «но не переживай, милая, он не единственный мужчина на белом свете». «Оно и к лучшему», — сказала я, и, думаю, она была удивлена, что я не так уж и сильно расстроена. Но правда заключалась в том, что я была расстроена. Я была в ярости, но училась скрывать свои чувства. Мне удавалось загнать мою ярость глубоко внутрь, где бабушка не могла ее увидеть. У нее и так хватало огорчений, а мне хотелось, чтобы бабушка сосредоточила все свои силы на выздоровлении. Втайне я воображала, как выслеживаю Уилбора самостоятельно. В своих фантазиях я рисовала себе, как столкнулась с ним в кампусе колледжа и удавила его лямками его рюкзака. Я воображала, как заливаю хлорку в его мерзкий рот, чтобы заставить его признаться в том, что он сделал перед бабушкой и передо мной. На следующий день после того, как уилбур ограбил нас, бабушка ходила к доктору. До этого она уже несколько раз была у него, но, возвращаясь домой, ничего нового не говорила. «Есть уже какие-нибудь результаты, бабушка? Они определили, почему ты плохо себя чувствуешь?» «Пока нет. Может, твоя старая бабка вообще все это себе напридумывала?» Я была рада это слышать, потому что надуманное заболевание пугает куда меньше, чем настоящее. И тем не менее, в глубине души меня терзали дурные предчувствия. Кожа у нее стала, как пергаментная бумага, и она практически ничего не ела. Молли, я знаю, что сегодня вторник, и по плану у нас глубокая чистка, но, может, давай перенесем это на какой-нибудь другой день? За всю мою жизнь она впервые попросила отложить уборку. не переживай бабушка ты отдохни а я все сама сделаю милая моя девочка что бы я без тебя делала я не сказала этого вслух но уже начинала задумываться о том что буду делать я сама если когда нибудь останусь без бабушки несколько дней спустя бабушка в очередной раз пошла к доктору когда она вернулась что то было не так я увидела это по ее лицу она была какая то опухшая и напряженная кажется я все таки в самом деле немного нездорова сказала она что у тебя болит спросила я желудочная железа ответила она спокойно не отводя взгляда тебе дали лекарства да сказала она «дали». к сожалению эта болезнь вызывает боли так что доктор их лечит она не упоминала раньше о том что у нее что то болит но, наверное, я догадывалась. Это было видно потому, как она двигалась, с каким трудом опускалась по вечерам на диван, как морщилась, вставая. «Как называется эта болезнь?» — спросила я. Она ничего мне не ответила. «Я пойду прилягу, если ты не возражаешь», — сказала она. «День выдался долгий». «Я приготовлю тебе чай, бабушка», — сказала я. «Прелестно. Спасибо». Неделя шла за неделей, и бабушка становилась все более тихой. Готовя завтрака она больше не напевала и с работы возвращалась рано. Она быстро худела и с каждым днем принимала все больше и больше лекарств. Я устроила расследование. «Бабушка», — спросила я, — «чем ты болеешь? Ты так мне не сказала». Мы в тот момент находились в кухне, прибирались после ужина. «Моя дорогая девочка», — сказала она. Давай присядем. Мы заняли свои места за нашим обеденным гарнитуром на двоих в деревенском стиле, который много лет назад подобрали на помойке у дома. Я ждала, когда она заговорит. Я хотела дать тебе время, время, свыкнуться с этой мыслью. Свыкнуться с какой мыслью, не поняла я. Молли, милая, я серьезно больна. Правда? Да. «У меня рак поджелудочной железой». В одно мгновение все кусочки головоломки встали на свои места, и из мрачных теней выступила целостная картина. Это объясняло потерю веса и отсутствие сил. От бабушки осталась только половина, поэтому ей необходима была качественная и квалифицированная медицинская помощь, чтобы она могла победить свою болезнь и полностью выздороветь. «Когда твое лекарство начнет действовать?» – спросила я. Может, тебе пойти к другому доктору?» Но по мере того, как она рассказывала подробности, до меня стала доходить правда. паллиатив такое оперное слово, так приятно произносить и так трудно об этом думать. «Этого не может быть, бабушка», — настаивала я. «Ты поправишься. Мы просто должны найти выход из этой ситуации. Ох, Молли!» Не из любой ситуации можно найти выход. У меня была такая хорошая жизнь. Правда, была. Я ни о чем не жалею, кроме того, что меня не будет рядом с тобой. «Нет», — сказала я, — «это неприемлемо». Бабушка посмотрела на меня с выражением, которое я не смогла расшифровать. Потом взяла мою руку в свои. Кожа у нее была мягкая-мягкая и тонкая, как папиросная бумага. но рука ее была теплой до самого конца. «Давай смотреть правде в глаза», — сказала она. «Я собираюсь умереть». Я почувствовала, как стены комнаты сжимаются вокруг меня, а пол уходит из-под ног. На мгновение я утратила способность дышать, не говоря уже о том, чтобы пошвельнуться. Я была уверена, что сейчас упаду в обморок прямо тут, за кухонным столом. Я сказала колдуэллом, что не могу больше работать. Но ты не волнуйся, у нас есть Фаберже. Надеюсь, что, когда пробьет мой час, милосердный Господь приберет меня к себе быстро и без мучений. Но если у меня будут боли, у меня есть рецепт. И у меня есть ты. Бабушка, — сказала я, — должно же быть какое-нибудь... Только ты должна пообещать мне одну вещь, — перебила меня она. Я ни за что не поеду в больницу. я не хочу провести мои последние дни в казенной обстановке в окружении чужих людей ничто не заменит семью и близких и домашний уют если я и хочу чтобы кто то был рядом со мной это ты ты меня понимаешь к сожалению я понимала я изо всех сил пыталась игнорировать истинное положение вещей но теперь это было невозможно бабушка нуждалась во мне Что еще мне оставалось делать? В тот вечер силы у бабушки иссякли задолго до начала коломба поэтому я уложила ее в постель, поцеловала в щеку и пожелала спокойной ночи. Потом перемыла все кухонные шкафчики и всю нашу кухонную утварь поочередно. Я не могла сдержать слез, пока полировала столовое серебро. Не то чтобы у нас его было много, но кое-что все-таки было. Когда я закончила, Вся кухня благоухала лимонами, но я не могла отделаться от ощущения, что грязь затаилась в щелках и трещинках, и если я не вычищу ее, зараза распространится на все грани нашей жизни. Я так и не сказала бабушке про Феберже и Уилбура, про то, что он оставил нас без гроша, что теперь я больше не могу позволить себе учебу в колледже и даже на оплату квартиры наскребаю с трудом. Вместо этого я просто стала брать больше смен в Риджинс и Грант и работать сверхурочно, чтобы покрыть все наши расходы, включая болеутоляющие для бабушки и нашу еду. Мне не удавалось вовремя платить за квартиру, о чем я тоже не стала говорить бабушке. Каждый раз, сталкиваясь в коридоре с мистером Россо, нашим квартирным хозяином, я просила его дать мне отсрочку, объясняя, что бабушка больная и теперь мы можем рассчитывать только на мои доходы. Бабушке становилось все хуже и хуже. Сидя у ее постели, я читала ей рекламные буклеты из колледжа, в красках расписывая все лекции и семинары, входящие в программу курса гостиничного дела, хотя прекрасно знала, что теперь все это не для меня. Бабушка закрывала глаза, но я видела, что она слушает, потому что на лице ее играла умиротворенная улыбка. «Когда меня не станет, расходы и фаберже по своему усмотрению», Если ты продолжишь подрабатывать на полставки, тебе должно хватить на оплату квартиры по меньшей мере на два года. Это не считая оплаты твоего обучения. Это твои деньги. Так что пользуйся ими, чтобы облегчить себе жизнь». «Да, бабушка, спасибо тебе». Я унеслась мыслями в прошлое и сама этого не заметила. Я стою у двери нашей квартиры, швабру стены, а я прижимаю к груди бабушкину подушку с молитвой о безмятежности. Я не помню никак как выпустила из рук швабру, ни как взяла с кресла эту подушку. Аркетный пол сияет чистотой, но он вытоптан и вытерт нашими ногами за десятилетия нашей ходьбы в нашей повседневной жизни. Электрический свет бьет мне в глаза, слишком яркий и слишком теплый. Я совершенно одна. Сколько я тут простояла? Полы успели высохнуть. Мой телефон начинает звонить. Я наклоняюсь и беру его с бабушкиного кресла. Алло, Молли Грей у телефона. На том конце провода некоторое время молчат. Молли, это Александр Сноу из отеля. Я рад, что ты дома. Спасибо, да. Я довольно давно уже дома. Детектив Старк сама отвезла меня домой после того, как допросила. Очень любезно с ее стороны. «Да. И спасибо тебе, что согласилась поговорить с ней. Я уверен, что ты очень помогла следствию». Он снова умолкает. Я слышу на том конце провода его частое дыхание. «Он не впервые звонит мне домой, но все равно звонок мистера Сноу — событие нечастое». «Молли», — произносит он снова, «я понимаю, что у тебя сегодня был очень утомительный день. Многим из нас пришлось сегодня нелегко». в особенности миссис блэк новость о окончании мистера Блэка стала достоянием гласности как ты можешь себе представить весь персонал очень огорчен и встревожен да могу себе представить говорю я я понимаю что завтра у тебя первый выходной за несколько недель что ты многое пережила сегодня но похоже что шериллу восприняла новость о смерти мистера Блэка очень тяжело она говорит что это причинил ей сильную травму, поэтому завтра она не придет. «Но это же не она нашла его мертвым», — говорю я. «Каждый человек реагирует на стресс по-своему», — отвечает он. «Да, конечно», — соглашаюсь я. «Молли, ты не могла бы завтра выйти вместо нее в дневную смену? Еще раз извини, что...» «Ну, конечно», — говорю я. «Я не умру от лишнего дня работы». И снова долгая пауза. «Это все, мистер Сноу?» «Да, Молли, это все. Спасибо тебе большое. Уйдемся завтра утром». «Непременно увидимся», — говорю я. «Спокойной ночи, мистер Сноу. Надеюсь, серенький волчок не ухватит вас за бочок». «Спокойной ночи, Молли».